Мусаси. Носовые орудия главного калибра размеренно сотрясали огромный корабль. Отлаженная машина зарядки тормозилась из-за большой дистанции до цели, заставлявшей поднимать орудия на 45-градусный угол. И били они фактически наугад. Связь с самолетом-наводчиком прервалась. За счет того, что улучшилась видимость, линкор смог быстро сократить дистанцию с противником. Наблюдатели и дальномерные посты пытались внести свою лепту, но информация выдавалась ими противоречивая. Зато сам Мусаси проглотил очередную порцию ракет, не подавился. Одна из проткнувшая тонкое бронирование в носовой конечности разорвавшись, оставила внушительное разрушение в помещении форпика. Теперь в пробоину, невзирая на самоотверженную работу аварийной команды, захлестывала вода. При сохранении большой скорости локализовать повреждения никак не удавалось. Докладывали о еще потушенном пожаре ближе к корме, в районе конденсаторного отсека. Каким-то чудом не подвергся прямому попаданию командный мостик, Удар приняла расположенная ниже башенка двух с половиной метрового дальномера. Ракетная атака оказалась столь неожиданной, что офицеры штаба, как и сам адмирал, даже не успели спуститься в защищенные помещения. Впрочем, верхушка надстройки в основном избегла попаданий за исключением нескольких осколков. По узким трапам и коридорам суматошно носились матросы и офицеры аварийной команды, санитары и фельдшеры, порой мешая друг другу выполнять свои обязанности. Через полчаса после доклада командира поста о живучести корабля адмирал мог констатировать, что и этот ракетный удар существенно не повлиял на боеспособность линкора.